Теперь он видел перед собой лишь часть гигантского ствола, покрытого бугристой шкурой, похожей на кору старой сосны. Чтобы увидеть извивавшиеся наверху чудовищные щупальца, ему приходилось закидывать голову. Ну вот он стоит совсем рядом, держа перед собой на вытянутых руках черную молнию, и совершенно не представляет, что делать дальше. Его хваленая интуиция молчит. Колонна возвышавшаяся перед ним казалась совершенно несокрушимой. Каждую секунду он ожидал удара щупалец, время от времени проносившихся над самой его головой. Но Грайранская самка, казалось, не замечала присутствия человека. Она занималась своим главным, ни на секунду не прекращавшимся делом. Она несла яйца. С той стороны, где теперь стоял Неверов, был хорошо виден нескончаемый поток граеров, подхватывавших еще теплые яйца, едва они появлялись на свет, и сразу же исчезавших со своей драгоценной ношей в глубинах подземелья. Страшный и нескончаемый процесс воспроизводства колонии Грайров не прерывался ни на миг. Неожиданно одно из щупалец потянулось вниз к стоявшему метрах в четырех от Неверова Грайру. Решение пришло молниеносно. Он преодолел эти четыре метра пространства одним прыжком и, выбросив вперед правую руку, намертво вцепился в извивающееся щупальце, еще не успевшее освободиться от зеленоватой капли, клейкой, жидкости, висевшей на ее конце. В ту же секунду он почувствовал удар сокрушительной силы, словно прикоснулся к обнаженному контакту с напряжением в несколько сотен вольт. Он закричал от боли, но не разжал руки. Его повело в сторону, а затем рвануло вверх, и он почувствовал, что летит над залом, поднимая все выше клубку смертоносных щупалец, извивавшихся под самым потолком. Не так уж много у него оставалось последних, драгоценных мгновений, и в одной из них, Он, изловчившись, подтянул левую руку, сжимавшую цепочку с черной молнией и прижал жемчужину капли зеленоватой жидкости, висевшей на конце щупальца. Ментальный удар невиданной силы потряс зал. Неверу казалось, что это уже конец, что больше он уже не сможет выдержать. Но он видел, как голубая светящаяся энергия, переполнявшая жемчужину, переливаясь в щупальце, поднималась все выше. Как чернела на ее пути плоть, и он терпел, не разжимая замка своих рук до тех пор, пока зона мертвения не коснулась головы гравянской самки. Зал задрожал от чудовищного вопля. Неверу казалось, что он падает, падает бесконечно, проваливаясь в неведомые глубины подземелья. На самом деле страшный силу удар лишь отбросил его вниз, к подножию полипа. И еще не угасшей частью своего сознания он успел понять, что бесконечно долгое ожидание квантов закончилось. Начался штурм Грайранской колонии, доживавшей свои последние часы. Неверов сидел на деревянной скамейке под колючим исканским деревом. Теперь он часто сидел здесь, наслаждаясь хмурым небом, летящими мимо облаками, ветром, проносившимся с далекой дельты Исканской реки и наполнявшим его легким ароматным воздухом. Все левое побережье по договору с аквантами принадлежало теперь им. Не было больше необходимости в защитных силовых изгородях и бластерных установках. Прошло два месяца после знаменитого побоища в подземном городе. Люди все еще возвращались из дальних мест, где Грайеры использовали их на различных тяжелых работах. Но далеко не все. И Неверов подозревал, что большинство из тех, кто не вернулся до сих пор, не вернется уже никогда. Почти каждый из колонистов, уцелевших во время последней атаки Грайеров на базу, стыдливо скрывал на своем теле след былого укуса. Знак недавнего рабства. Но было и кое-что еще, связанное с этим знаком. Способность к телепатии, например, или память о местах, в которых не бывал никто из них. Что-то от мира Гроренской колонии навсегда останется с ними. Неверов медленно остругивал спинку скамейки левой рукой. Его мысли текли неторопливо, как воды пока еще безымянной реки хорошо видно с его скамейки. Им повезло хотя бы в том, что те, кто прошел через Граранский ад, не чувствуют себя здесь изгоями, поскольку сами они составляют теперь ядро этого пусть небольшого, но быстро формирующегося сообщества. Необычного сообщества, в котором мысли и чувства одного мгновенно становятся достоянием всех остальных. Сумеют ли они приспособиться к этому неожиданному приобретению? Сумеют ли с ним жить? Передадутся ли эти новые качества их детям? Степан не знал ответа на все эти и многие другие вопросы и старался не думать о том, что выходило за рамки насущных проблем сегодняшнего дня. Даже эти проблемы его самого почти не касались. Вся его жизнь свелась к череде мелких ожиданий. Он ждал, когда наступит обед, когда проглянет солнце, когда за ним приедут, чтобы отвезти к ужину. Нелегко быть национальным героем, особенно трудно им быть если вся правая половина твоего тела парализована и навсегда останется такой.